Леди Маргарет кивает, догадываясь, о чем я думаю. «Неужели нельзя сделать так, чтобы я могла покинуть двор, и мои дамы в тот же миг не начали бы выскакивать из окон своих спален и гоняться за кавалерами?» Она ласково похлопывает меня по руке. «Похоже, что нет. Ведь у нас при дворе преимущественно легкомысленная молодежь, Ваше Величество». и нужно натянуть узду, чтобы держать их в строгости. Король сурово побеседовал с герцогом, и тот очень обиделся. Уильям Комптон говорит, что посвящать в подробности он никого не станет, поэтому все предполагают самое худшее. Анну, ее супруг, сэр Джордж, почти что заточил дома. Мы ее сегодня не видели. Боюсь, что когда вы вернетесь ко двору, Он не позволит ей служить вам, а в таком случае, Ваше Величество, будет задета и ваша честь. Она помолчала. Не в моих правилах распространять дворцовые слухи. Но я подумала, вам лучше узнать об этом загоде, чтобы быть готовой к завтрашним сюрпризам. Спасибо, леди Маргарет, говорю я. Завтра я с этим разберусь. В самом деле, о чем они думают, как школьники право слова? Уильям ведет себя как великовозрастный сорванец, и Ане должно быть стыдно забыться до такой степени. И что вообразила себе сэр Джордж, тоже мне ревнивый рыцарь из камелота, который запирает в башню блудливую жену? Королева Екатерина без лишних слов вышла из своего уединения и вернулась в апартаменты, которые всегда занимала в Гринвиче. Церковной церемонии, которая отметила бы ее возвращение к обычной жизни, не было, поскольку роды не состоялись. Понятное дело, не было и Кристин. Она вышла из затемненной комнаты, ни слова не говоря, словно страдала там от какой-то неведомой, но позорной болезни, и все сделали вид, что королева отсутствовала не почти три месяца, а всего несколько часов. Придворные дамы, разбалованные ее отсутствием, быстренько собрались в комнатах королевы, в то время как горничные торопливо разбрасывали по комнатам свежее сено. Перехватив несколько виноватых взглядов, Екатерина сделала вывод, что отнюдь ни одна дама порезвилась в ее отсутствие и следом заметила, что возбужденное перешептывание стихает, едва она поднимает голову. Очевидно, случилось что-то посерьезнее, чем провинность Анны, и столь же очевидно, что об этом ей докладывать не хотят. Она поманила к себе одну из дам, леди Матш, «Что-то я не вижу здесь леди Элизабет. В чем дело?» — спросила она, имея в виду старшую из сестер Бекингема. Девушка покраснела. «Не знаю, Ваше Величество. Где она?» Леди Матш оглянулась за помощью, но все прочие дамы внезапно погрузились в свои занятия — шитье, вышивание или чтение. Элизабет Болейн Вглядывалась в карты с таким вниманием, словно на кону стояла ее жизнь. Боюсь, она уехала. Решилась сказать Мадж, и кто-то ахнул. «Уехала?» — удивилась Екатерина. «Может, кто-нибудь все же расскажет мне, что случилось, куда уехала леди Элизабет, и как она смела сделать это, не спросив моего разрешения?» Все молчали. В этот момент в комнату вошла леди Маргарет Пол. «Леди Маргарет», — обратилась к ней Екатерина, — «что я слышу? Вот леди Мадж говорит, что леди Элизабет Стаффорд покинула двор, даже не попрощавшись со мной. Как это возможно?» Леди Маргарет легонько качнула головой. Екатерина почувствовала, что любезная улыбка — застывает у нее на губах, и движением руки отпустила перепуганную девушку. — В чем дело? — сбавив тон, поинтересовалась она у леди Пол. Не совершая заметных глазу перемещений, все дамы подтянулись поближе, чтобы услышать, как леди Маргарет будет докладывать королеве о новостях. Судя по всему, король сделал выговор герцогу Бекингему, и тот оставил двор, забрав с собой обеих своих сестер. — Как же так? Они обе мои придворные дамы. Они не могут покинуть двор без моего разрешения.